Глава 8. Понедельник. Утро. Школа. А ведь я лег в четыре. Уже сегодня получается. Грех жаловаться, конечно, и вечер, и ночь были что надо, но утро, понедельник, школа. Каково сейчас Райдану, я даже представлять не хочу. Мне ведьмаку всё попроще, я так думаю. С другой стороны, я и не будучи ведьмаком, бывало не одну неделю так жил. Встать умыться, сходить на пробежку, в течение которой мне пришлось выслушивать, как было круто вчера на концерте и претензии, что я пошел туда без них, вернуться и принять душ, собраться и пойти в школу. Одному. Сестрица Кояма, как правило, выходит раньше меня, так что по дороге я вполне спокойно размышляю о смысле жизни. Все как всегда, все как обычно, и это не может не радовать. Хотя нет. Кое кто меня сегодня решил сопровождать. Вчера днем, а вполне возможно и вечером, шина до отвала накормила того самого приблудного котищу, чуть ли не единственную животину в квартале Куяма, не принадлежавшую к собачьему роду. Так что я был совершенно не удивлён, заметив поутру кошачью шкурку на заборе противоположного от меня дома. Развалившись, кот вяло отмахивался лапой от пары собак, а те виляя хвостом, лаяли и подпрыгивали, якобы пытаясь достать Учитывая, что одной из собак была матёрая немецкая овчарка, которая на моих глазах не напрягаясь преодолевала этот самый забор, можно быть уверенным, что сейчас они просто играли. Но все таки местные псы более толерантны. Приплюсуйте к этому жрачку от шины, и вы придете к тому же выводу, что и я. Фиг он теперь отсюда уйдет. Мусорки. собаки не трогают, никто особо не гонит, иногда подкармливают красивые девушки, вот вы выбушли. Осталось только придумать ему имя, а то животные без клички навевают на меня тоску. У меня к именам вообще особое отношение. да, стоит признать, что мозги мне за время службы все таки промыли. Честь, слава и имя. Честь весьма специфическая, слава вполне обычная и имя, которое у тебя может отобрать только твое начальство. Типа стирается из всех официальных документов и все свое имя превращается в кличку. Умом-то я понимаю, что всё это ерунда, но вот доводить до такого как-то неохота было. А попав в этот мир, эх, лучше не думать об этом. Хотя нет, пояснить надо. Сакурай аккурай синзи по сути никто, пустышка. Прозвище данное, чтобы хоть как-то обозначить это биологическое образование. С такисским карликом всё наоборот. Слава какая никакая у этого прозвище есть, но Именно что у прозвища. Дома я, наверное, уже психонул бы. А здесь ничего, на обычной логике держусь. Но все равно хочется большего. В моем желании заполучить герб не последнее место занимает именно эта причина. Основатель собственного рода это вам не хухры-мухры. Бросая взгляд на кота, который передвигался по заборам параллельно дороге прямо напротив меня. А ведьшина, как ты его уже, наверное, обозвала. Надо бы узнать, Хотя этому дворовому кошаку поди плевать на всякие там клички. Фи, ну а мне плевать на его мнение. Охаяси уже ждал меня у ворот. Ну как ждал? Спал, скорее. Прислонился к стене и ни на что не реагировал. Подойдя к нему, убедился в своей правоте. Реально спит. Я такое только в армии видел. Сам даже так делал, опершись о камаз и был свидетелем, как Дневальный на своей тумбочке спал. А там и облокотиться то не на что было. С открытыми глазами, между прочим. Но вот от Рэя я такого не ожидал. Он дремать еще куда ни шло, но спать, потыкав в него пальцем, позвал: "Райдан, дружище, очнись!" Ноль эмоций. Очнись, говорю. Подшутить над ним, что ли, наверное, не стоит. Мне бы не понравилось. Пришлось просто встряхнуть его. "А что?" А соловело, оглянувшись по сторонам, он наконец сфокусировал взгляд на мне. "Оу!" «Идем уже, да? И потерев пальцами глаза, вроде как проснулся. «Тяжкий же сегодня будет день. Все имеет свою цену. И это не такая уж и большая. Классно вчера гульнули, есть такое дело. Выстояв школьную линейку, с которой у нас, да и не только у нас начинался каждый понедельник, Райдан сделал ход конем. На первом же уроке он отпросился в медпункт, якобы живот прихватило. И учитель его отпустил. Урок хай, чертов, оборотень в погонах. Взял и бросил меня страдать в одиночку. После него меня уже точно не отпустят, да еще и Райдена заподозрят. Нет, а ну вот же, блин, горелый, что же я-то так ступил? Ох, судьба моя тяжкая. На следующий урок Райден не пришел, и на третий тоже. Он вообще до обеда пропал. А в обед на большой перемене, выспавшийся и отдохнувший, ждал меня у входа в столовую. Остановившись перед ним и окинув взглядом вздохнул, покачав головой. Смотри, как бы сестра не узнала. 15 минут нотации, я как-нибудь переживу, махнул он рукой. Пошли лучше обедать. Уже когда мы закончили с первым, рядом со мной опустилась коробка бенто. Пора уже привыкнуть, что мама твое питание в школе не оставит без присмотра. Ты передала ей, чтобы она на этот счет не волновалась, а то как-то неудобно даже. Но ты же знаешь ее, — ответила Шина. Школа всего лишь повод, чтобы закормить тебя до смерти. Ухаеси-кун кивнула на моему другу Кояму-саму, небольшой поклон в ответ. Ты бы видел коробку бента, которую она все норовит забить обедом. Это уж мы с Мизуки на пару бунт устроили, а так даже ты, наверное, все бы не съел. Я только головой покачал. Ох, как гами, А где твой хвост? Кино Сейчас подойдет. Она обед сегодня забыла, так что пришлось идти покупать. Кстати, тут я подумал, что при Райдене Шина может и не ответить на мои вопросы про инцидент в пятницу. Тоже дурак, мог бы и раньше спросить. Возможность имелась за два-то с половиной дня. Ну и ладно, не горит. А, неважно. Минут через пять подошла Мина, осторожно поставив поднос на место рядом с Шиной, неуверенно замерла. Также неуверенно оглянулась вокруг прочистила она горло. Интересно даже, что это с ней? Сакурай-кун, <клес> я замерла, сделала глубокий вдох, потом выдох. Я покосился на шину. Ноль внимания. Это точно что-то знает. Взгляд на Рея убедил меня, что приятель тоже удивлен. Но старается делать вид, что все так и должно быть. Сакурай-кун, похоже, она наконец-то на что-то решилась. Я приношу свои глубочайшие извинения за то, что произошло в пятницу. Это была самая дурацкая шутка в моем исполнении, глубоко поклонилась она. Чего? Чего извинения? Да еще и прилюдно. Причем сразу и призналась в том, что именно она во всем по и извинилась. Я цыкнул, Райден фыркнул, но промолчал, покосившись еще раз на безучастную Шину, перевел взгляд на Мины. Я надеюсь, такое больше не повторится, спросил я Кину, которая так и не разогнулась. Не повторится. Эх, как не хочется-то Еще один взгляд на соседку. Да черт бы с ней. Извинения принимаются. Будем считать, что это и вправду была неудачная шутка, типа все фигня, но мира между нами не будет. Благодарю, после чего, наконец разогнувшись с красным от стыда, видимо, лицом, села за стол, и так весь обед и промолчала. Кстати, Синджи, раз уж мама все равно будет делать тебе обед, мог бы и заходить к нам по утрам, забирать его. Мне, конечно, не тяжело приносить, но и тебе будет нетрудно. — Чего? Она что, не понимает, как я при этом буду выглядеть? Реально, как приживала на хлебник какой-то. Вот ведь все это из лучших побуждений. Умеет же она поставить в неудобное положение. Это тебя мама просила передать. В чем я сильно сомневаюсь. Или ты сама об этом подумала? Мама, нет. Да причём здесь это? Вот дурище. Наедине, что ли не могла все это сказать? На мины плевать, пусть сама с ней разбирается. Если та, конечно, что-то поймет. А вот Райден отнюдь не дурак. И предлагая мне подобное, шина выставляет себя не в лучшем свете. Когда Кагами обед через нее передает, я вроде как и не при делах, но ходить самому и быть по факту просителем пару раз в месяц еще куда ни шло, но каждый день и все это перед представителем другого клана. э я подумаю. Да что тут, ну вот как еще ее назвать? Ведь не глупоешь, а порой так тупит, бабьёт одним словом. Вот интересно, вздохнув, подумал я, в тамошней России со всеми этими понятиями проще или так же. Шына, я все сказал. Давай сменим тему. Наверное, мне нужно поблагодарить этот мир за воспитание местных девушек, потому что даже Шина, даже от меня, словом, услышав подобный тон от противоположного пола, она решила не продолжать, по крайней мере, при посторонних. А уж наедине я смогу ей объяснить, как она не права. После уроков Рэй пошел в свой клуб, а я пошел этот самый клуб выбирать. Когда-то же надо с этим покончить. Вчера утром я все таки поговорил со стариком по поводу всей этой ерунды. И Кенто вполне конкретно объяснил, что никаких поблажек мне не будет, ни мне, ни внучкам, никому другому. В этом замешано как доброе имя самого Кенто, так и политика с бизнесом. Он просто не может позволить себе действовать вне правил школы и изменять их даже в такой малости без причины. Так что путей у меня не так много: либо пролезть в школьный совет и добиваться изменений правил, либо создать свой клуб либо подобрать его из существующих. Но с первым пунктом, я думаю, и так понятно, это реальный димор. По второму тоже амба. У меня просто нет пяти участников, то есть четырех человек плюс я, а именно столько нужно для создания своего клуба. Так что осталось только попробовать найти такой, где делать ничего не надо. Ну, точнее, надо, но очень мало. Первый этаж я пропустил. Там, помимо тройки, как минимум, гей-клубов, присутствовали такие, как домоводство, кулинария, рукоделие, парочка оккультных клубов изучения НЛО и всяких аномалий, даже клуб коллекционных вин, и все это соседствовало с естествознанием: физика, химия, биология и тому подобное. На втором этаже уживались музыкальные клубы и разные технические: робототехника, компьютерные, программисты это все оттуда. Сейчас коридор был пуст, и я спокойно по нему перемещался, раздумывая, куда зайти. Музыкальные отбрасываются сразу. Кроме очевидных проблем со временем, они меня еще и обидеть умудрились. Так что пусть обломятся. Тексты я буду давать только Интеру, а им разве что по носу. Остальные клубы здесь тоже не айс в плане отнятого времени, но туда я хотя бы зайду, почту, так сказать, своим присутствием. Да вот, например, клуб радиоуправляемых машин. Так и шел, заглядывая то туда, то сюда, улыбался, кланялся, осматривался, но нигде не задерживался. все таки клубы на этаже номер два свободного времени не предоставляют, чисто для любителей. В клубе робототехники я был, но не отказал себе в удовольствии зайти туда еще раз. И хоть пару роботами мне не дали, я не расстроился. Там и без этого было на что посмотреть. Например, уменьшенный аналог нескольких боевых роботов, которые могли ходить, бегать, ездить и даже стрелять. А их платформа дворецкого, я даже подумывал купить. В клубе компьютерных игр создавали игры. В клубе программистов программы. Но в просто компьютерном не знаю, что делали. Все сидели за своими компами, молчали и тыкали в клавиатуру. И это в полной тишине. Они даже на меня не отвлеклись, когда я зашел в комнату. На третьем этаже было еще интереснее. Такие клубы, как путешественников, археологии, палеонтологии, скалолазание, выживание в дикой природе и прыжков с парашютом, соседствовали с клубами аниме и манги, рисования манги, карточных и настольных игр. В клубе путешественников семь парней и две девушки склонились над столом в центре комнаты и водили пальцами по карте. Как удалось выяснить, они действительно путешествовали, но как бы это сказать без экстрима. Города, поселки, различные достопримечательности мира, любое место, где не нужно было заботиться о ночлеге и хлебе насущном. Еще они выезжали на собрания таких же энтузиастов из других школ, где делились ощущениями, планами и сувенирами, если вкратце. Ну, а между поездками выпускались стенгазеты, каталоги, путеводители и вот как сейчас размышляли над следующим местом поездки. Короче, клуб оказался не для меня. Посоветовав им съездить на Байкал, вышел в коридор и продолжил поиски. В различные игровые клубы даже не стал заходить. Кроме того, что это не для меня, что ладно. У них еще и занятость нехилая. Аниме и манги мне и в жизни хватало, да и опять же свободное время. Комната клуба фейерверков, который каким-то боком затесался во всю эту компанию, была закрыта, как и комната клуба скалолазов, идущей за ней. А вот клуб архитектуры древнего мира работал. Но едва открыв дверь в помещение, я сразу понял, что нам не по пути. Тот гвалт и крики, которые раздавались в клубной комнате, сразу показали мне, что тут люди работают. А это явно не соответствовало тому, что я считаю идеальным клубом. В клубе мореплавания решали, что им надо к следующей регате. Услышав подобное, я просто закрыл дверь. Обойдя подобным образом весь этаж, Зашел в последнюю по коридору дверь или первую, это с какой стороны смотреть, ибо выход имеется в обоих концах коридора. Клуб археологии тоже оказался не для меня. Ну, во-первых, на эту мысль меня натолкнул полутораметровый макет горы Фудзи в разрезе, вокруг которого возились 11 парней и девчонок. И судя по тому, что в комнате стояло множество других макетов, с полной уверенностью можно сказать, что сиднем здесь люди не сидят. Во-вторых, фотографии членов клуба, развешанные по всей немаленькой комнате, как бы намекают, что макеты, которые делают местные, сделаны по образу того, что они видели своими глазами. А это уже двойной удар. Ибо археологию я люблю, но только за чашечкой чая у телевизора. Самое интересное, что мне когда-то даже хотелось стать археологом, наподобие Индианы Джонса. Потом я вырос, узнал, из чего состоит время припровождения учёных, в том числе черных археологов, коим доктор Джонс и был, но желание осталось. Его даже не отбили десятилетия службы на государство и семья. Но вот однажды я поехал в отпуск в Персию со стилягой. собственно, упоминание этого монстра уже все объясняет, но я все же закончу. Так вот, господа, пятитысячная, офигеть, какая сильная и не желающая упокоиться мумия. А ведь я поначалу даже пару раз пободарил способность Теляги влипать в ситуации. Сперва-то все было прикольно. Вот только пока сам Серега разбирался с танком, парочкой БТРов, десятком пулеметов и целой кучей самоубийц, я, абсолютно, чуть не помер от рук паршивой мумии, которой по всем законам логики и быть-то не должно, тем более в Персии. Этот паразит мне, кстати, так и не поверил и даже сокрушался, что я, видите ли, его бросил. Вот Ну вот как? А, столько лет прошло, а я до сих пор возмущен. Мне даже Маклауд не поверил. Тот самый Маклауд, с которым мы удирали от слаженного отряда афганских зомби. Тьфу, судьба моя тяжкая. В общем, не люблю я прикладную археологию. Ну вот посмотреть на нее со стороны, почему бы и нет? Так что в помещении я все же зашел. А кликнув проходящую мимо девушку, спросил, не помешаю ли я, если поброжу по клубу? В ответ получил заверение, что нет, а если подожду пару минут, она даже составит мне компанию в качестве гида. Какие они тут все доброжелательные. Не конкретно в этом клубе, а вообще. Меня, пока я бродил по клубному корпусу, еще ни разу не послали куда подальше, не нагрубили даже. То ли мне так везет, то ли так будет, пока большинство первогодок не разберут по клубам. Но вот вернулась девушка и меня повели по комнате демонстрируя макеты и фотографии, попутно рассказывая историю руин и их исследования членами клуба: Греции, Египет, Италия, Иран, Индия далеко не полный список того, где побывали археологи-любители, а последний их проект гора Фудзи. Точнее, древняя база прежних, они же древние, они же предтечи, они же титаны. Ну, чаще все же просто древние. О, сколько книг про них написано, сколько фильмов снято. А по факту так ничего и неизвестно, даже как они выглядят. Хотя теорий, конечно, много. А ведь совсем недавно их еще называли богами, и те немногие рабочие базы, что дожили до нашего времени, считались их храмами, в которых испокон веков сидят монахи или жрецы, волхвы-друиды, и сидят они там, между прочим, до сих пор. Вообще-то действующих баз, как считают современные ученые, древних то ли лабораторий, то ли складов в мире совсем немного. Изучина они крайне мало. Парадокс, но самые большие хранилища древних знаний мало доступны для подавляющего числа людей. И причина отнюдь не техническая, а самая что ни на есть человеческая. Просто почти все эти сооружения тысячелетиями используют в качестве обыкновенного банка, хотя кроме услуг хранения эти банки ничего не предоставляют. Раньше аристократы несли туда все, что считали ценным. Сейчас подозреваю, злато серебро они держат в обычных банках. Да и вообще, материальные ценности проще хранить именно там. Все же банков и их филиалов много, а хранилищ штук 20 на весь мир. Что, согласитесь, неудобно. Уж не знаю, что аристократы там такого держат. Вот только потрошить эти археологические памятники никто пока не собирается. Еще говорят, не знаю, правда это или нет, что хранилище очень сложно взять силой. А случаи в краже оттуда не зафиксировано даже в легендах. И не говорите мне, что ради супертехнологий можно многим пожертвовать и на многих наплевать. Чушь. Когда против тебя восстанут все, никакой трон не убережет. Да и ты на этом троне не усидишь. Приплюсуйте к этому еще и то, что остатков технологий древних и без хранилищ навалом, и что могли уже давно изучили, а многое и применили, и вы поймете, что изменения никому по сути и не нужны.